А закипать не хочет. Всё в мире сейчас загадочно, Всё будто летит куда-то, Метельно, красиво, сказочно. А сказкам я верю свято. Сказка, мечта полуношницы, Но где её взять, откуда? А сердцу так чудо хочется, Пусть маленького, но чудо.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 Снегурочка, чудо моё невозможное. Нет больше зимней ночи, сердцу хмельно и ярко. Весело чай клокочет, в доме, как в пекле, жарко. Довольно, хватит, не буду. Полночь, гудят провода, Каснут огни повсюду. Я знаю, сбывается чудо. Да только вот не всегда. Метелица, как медведица, косматая голова, А сердцу всё-таки верится в несбыточные слова. Не ждал меня? Скажешь, дурочка? Полночь гудит тревожная. Где ты, моя снегурочка? Сказка моя невозможная. Читала Иролекса.